Глава вторая. Три недели назад. Я опоздаю, выпалила Диана в трубку, перебегая улицу в неположенном месте. Забыла форму. Предупреди там, хорошо? Успеешь. Диди так и представила, как её подруга Алексис отмахнулась. Тебе недалеко. Это вряд ли. Я прошла половину пути. Она уже почти подбежала к тротуару, когда рядом резко затормозила машина и водитель ударил по клаксону. Этим он выразил всю свою ненависть к безмозглым пешеходам. Диана повернулась, извиняясь, подняла руку и побежала дальше. Репетиция танцевальной труппы ночного клуба, где работали обе девушки, начиналась через 15 минут. В принципе, уже можно было не бежать. Бесполезная трата энергии. Я прикрою, если что, сказала Алекс. Но ты всё равно сильно не задерживайся. Ты лучше всех, пропела Диана и сбросила вызов. Остановившись на углу улиц, она привалилась спиной кирпичной стене и стала рыться в сумке. Ключи куда-то запропастились. Недавно были на месте, и вот их поглотила чёрная дыра, бездонная и безразмерная. Диана чертыхалась и уже готова была выбросить всё содержимое на тротуар, но вовремя вспомнила, что ключ ей сейчас не нужен. Когда она уходила, дома оставался Билл. Диди не стала вникать, почему он не ушёл на работу. После нескольких лет совместной жизни такие вопросы незаметно поглощают рутина, и обычно хватает простого нейтрального ответа, нужно поработать из дома. Остановив поиски, Диана выпрыгнула из-за угла с намерением бежать дальше. Её дом был следующим, совсем недалеко. Но открывшаяся картина заставила её замереть. Сначала она испытала удивление. Билли, тот самый, который, забравшись на диван с ногами сидел за ноутбуком в спортивных штанах и мятой футболке, когда Диана уходила, сейчас вышел из двери их многоэтажки. Спортивных штанов и мятой футболки не было и в помине. Этот парень в брюках, свежей рубашке и туфлях был совсем другим Билли. И этот другой Билли стремительно нырнул в припарковавшийся возле тротуара золотистый автомобиль. А потом у Дианы упало сердце. Так обычно называют реакцию на что-то страшное, но Диде показалось, что сердце у неё действительно упало. Перестала биться, выпрыгнула из груди и разбилась о тротуар. Билли наклонился к брюнетке за рулём золотистой машинки и стал целовать её, Билли, надёжный и любимый, который не так давно подозрительно часто брал Диде за руку и будто незаметно прощупывал пальцы. Диана делала вид, что не замечает, а в душе у неё всё пело, танцевало и расцветали цветы. Она начала ждать кольцо, молчала, ни на что не намекала, но ждала. Как оказалось, зря. Поцелуй длился ужасно долго. Когда так целуются в кино, хочется бросить в экран попкорн и заорать: "Ой, ну хватит вам!" Попкорна у Дианы не было. Она приросла к месту и продолжала смотреть, не в силах отвернуться. До последнего была глупая надежда, что это какой-то розыгрыш или убили, появился двойник. Но вот он всё-таки оторвался от брюнетки, сел ровно, и машина тронулась с места. Они медленно проехали мимо Деди, абсолютно не глядя по сторонам, зато она смогла рассмотреть мужчину. Тёмно-русые волосы, карие глаза, прямые брови и морщинки на щеках от частой улыбки. Это был точно её мужчина. Бывший Глядя вслед удаляющемуся автомобилю, Диана запустила руку в карман, достала мобильник. Только сейчас она заметила, что всё тело трясёт как от сильного холода. Пальцы с трудом набрали номер теперь уже единственного близкого в Лондоне человека. "Но где ты?" зашептала в трубку Лекс. "Тебя согласились подождать, но недолго. Я не приду", коротко ответила Диана, сделав несколько медленных шагов в сторону дома. "В смысле?" Я не приду, Лекси. Можешь меня не выгораживать. Ноги стали ватными, а голос удивительно спокойным. Обычно из Дианы бил фонтан энергии в любой ситуации. В горе она рыдала никого не стесняясь, в ярости била посуду и кромсала ножом куриную тушку, в счастье хохотала. Что-то в ней выключилось, что-то очень важное. Ты иди, работай, отрешённо проговорила Диди, дёргая за дверную ручку. Я позже тебе позвоню, ладно? Впоследствии Диана смутно помнила, как поднялась в квартиру, открыла шкаф и освободила все свои полки. Воспоминания будто затягивало густым туманом. Она помнила только, что никуда не торопилась. Каждую кофту складывала с маниакальной тщательностью и аккуратностью. Собрала все баночки косметику, безделушки. благо чемоданы у неё имелись. За годы жизни в Лондоне Диана и Алексей с переезжали из одной съёмной дыры в другую. При этом вещи накапливались, и в итоге пришлось обзавестись двумя огромными синими монстрами. Правда, когда Диди познакомилась с Билли, а потом и переехала к нему, появилась надежда, что в следующий раз чемоданы придётся паковать только в свадебное путешествие. Святая наивность. Через несколько часов Диана постучала в двери дома на окраине города. Если отбросить отели и гостиницы, больше идти было некуда. С Алексис они прошли многое. Одновременно приехали за мечтой, сдружились и долго всё делали вместе. Снимали комнаты, искали работы, делились последним. Потом у обеих вроде бы всё наладилось, и можно было начинать жить. Лекс открыла дверь после первого жестука. схватила Диану за руку, втянула в дом и обняла. Её бойфренд Эдриан молча прошёл мимо нему из сцены, молча внёс чемоданы, молча скрылся с ними в гостиной. Я купила вино. Хочешь, напьёмся? Спросил Алекс, поглаживая Диану по волосам: "Хочу. А это потом уложит нас спать. Ты лучше всех", пробормотала Диди. "Я говорила? Можешь повторить? Я не против". За время недолгой поездки на окраину города Билли успел позвонить 26 раз, а ещё он прислал тридцать сообщений. Сначала они были с оттенком недоумения, потом пошли тревожные, и после 15 до изменника всё-таки дошло, почему квартира утратила признаки наличия хозяйки. После 30 номер Билли отправился в чёрный список. В гостиной на полу был расстелен большой кусок плёнки. В центре куска стоял стул. На стуле сидела Диана, глядя в одну точку на стене. За спиной дяди стояла Алексей с садовыми ножницами, одолженными у соседки-цветовода. "Ди, я не могу", вздохнул Лекса, замерев с поднятыми ножницами. "Режь", коротко приказала Диана. "Не надо, не только отраспили до нормальной длины. Нечего жалеть. Режь". Эдди, опиравшийся на низкую перегородку между кухней и гостиной и потягивающий кофе, решил внести свою лепту. "Хочешь, я отрежу?" предложил он, приложившись к чашке. "Нет". Два голоса прозвучали одновременно. Этот флегматично пожал плечами и молча вышел из дома через заднюю дверь. Очень разумный поступок. Этот спор продолжался уже 15 минут. Он шёл всё то время, пока разворачивалась плёнка, искались ножницы, вытаскивался стул. Диана никогда не жалела волос. Её прическа страдала первой, когда что-то шло не так. В Лондон она приехала с каштановой копной до лопаток и выбритым виском. Когда её и Алексис уволили с работы, первой покупкой стал самый дешёвый светильник в супермаркете, и через пару часов из ванной комнаты вышла кукольная блондинка с пережжёнными волосами до плеч. А дальше рыжий, красный, фиолетовый, чёрный цвета, ёжик, мальчишеская стрижка, асимметрия. Знаковые события знаменовались экспериментом на голове Дианы. Всё прекратилось, когда наступила стабильность: парень, дом, работа. Волосы отросли, срезались концы диких оттенков, и остался натуральный каштановый цвет. А длина уже опустилась чуть ниже лени плеч. Если ты этого не сделаешь, я отберу ножницы и отрежу сама, без всяких эмоций проговорила Диди, всё ещё глядя в стену. Я их тебе не отдам. Я и спрашивать не стану. Снова наступило молчание. Алексей топтал за спиной, то поднимая руку, то снова опуская. Диана вздохнула. Я сейчас пойду в магазин, куплю осветитель, закроюсь в ванной и сожгу себе всю башку. Эдриан, она повысила голос. Ты же отвезёшь меня в супермаркет. Как скажешь, Деди, донеслось со стороны крыльца. Вот, он отвезёт. Так что лучше режь. Ладно, ладно, Лекси сдалась. Ведёшь себя как инфантильный подросток. Не жалей, отрезай половину. Сама разберусь. Не дёргайся. Алексис громко втянула воздух через нос, шумно и протяжно выдохнула, примерилась, и первый раз щёлкнула ножницами. Всё, одна прядь есть. Может, хватит? Её ещё можно замаскировать? Надоело, выпалила Диана, подскакивая со стула. Вырвав из рук подруги садовый инвентарь, она не глядя собрала волосы в хвост и резко отсекла всё, что вылезало из кулака. Всё случилось настолько быстро, что Алексис не успела предпринять попытки отобрать инструмент. Обе девушки замерли статуями, глядя, как каштановые пряди планируют вниз. На несколько мгновений время замерло, а потом Лекс судорожно вздохнула и перевела взгляд на Диану. "Ну вот и всё", тихо сказала Диди и метнулась к задней двери дома. Она чуть не налетела на Эдриана, сидящего на крыльце, затормозив буквально в дюйме, сделала шаг в сторону, спрыгнула босиком на траву. И помчалась дальше, к скамейке, сбитой из деревянных поддонов. Опустилась на окрашенные белые доски, уперлась локтями в колени и уставилась в раскрытые ладони. Акт вандализма над собой был совершён. Раньше это приносило какое-то облегчение. Анекдот про то, что любую ситуацию может спасти новая стрижка, безотказно работал на Диане. Новая прическа, новая жизнь, всё заново. Но в этот раз механизм дал сбой. Проблема не улетела, на раскатанную в гостиную плёнку вместе с прядями каштановых волос. Более обиды не отступили. легче не стало, опустошение не прошло. Рассматривая линии на ладонях, Диана снова и снова думала, за что он с ней так поступил. Всё было хорошо, тихо, уютно, по-семейному. Огонь влюблённости погас, но так ведь всегда бывает. Всё время гореть опасно, а тихая любовь куда важнее и крепче. Но, наверное, в их паре так считала только Диди, а Билл стало скучно. Диана настолько ушла в себя, что не заметила, как к ней подошла Алексис. Хотя это было ожидаемо, подруга медленно села на скамейку, вытянула вперёд голые ноги, откинулась на деревянную спинку. "Теперь я убедилась, что твоя импульсивность не исчезла", задумчиво протянула девушка. Удивляюсь, только почему-то не догнала ту машину, не вытянула из неё били и не оторвала ему что-нибудь важное. Эдриан, всё ещё потягивающий кофе, сидя на крыльце, довольно громко хмыкнул, поднялся и ушёл в дом, видимо, чтобы не смущать дам своим присутствием. Диана проводила его безразличным взглядом, после чего снова уставилась в раскрытые ладони. Не знаю, вяло пожала плечами Диди. Я просто не знаю. Знаешь, она запнулась. Я устала. То есть, ты когда-нибудь думала, что будет дальше? В каком смысле? С нами? Мы ведь никто. Время идёт, а мы как были никем, так и остались. Я счастлива, что хоть у тебя наконец-то всё хорошо, Эдриан, этот дом, даже собака. Диана мимолётно улыбнулась, но сразу снова помрачнила. Я больше не могу, Лекс. Она обернулась к подруге и тоже откинулась на спинку скамейки. Всё, что у меня есть это два чемодана с вещами, которые даже некуда выложить. Я устала начинать сначала. Ди. Алексис вздохнула, положила руку на плечо Дианы. Не говори так. Хочешь, я выкрашу тебя в розовый? Ножницы не сработали, но розовый точно поможет. Вспомни, сколько раз нас с тобой швыряло в разные стороны. Ты справишься. Диана резко мотнула головой, рваные пряди колыхнулись в воздухе. Сомневаюсь. У Алексис зазвонил телефон. Она вытянула его из кармана, взглянула на экран, на мгновение замерла. Потом развернула мобильник Диане. Билл, хотя теперь уже Уильям, официально раз их ничего не связывает. Мне ответить? неуверенно спросила Алексис. Как хочешь? Лекс колебалась, долго смотрела на экран. Спустя минуту вызов прекратился, музыка перестала играть но ещё через пару секунд всё повторилось. Добрый милосердная Алексис всё-таки сдалась. «Здравствуй, Уильям", проговорила она в трубку и стала слушать достаточно долго. Диана не могла разобрать слов, но изяснялся Уильям очень эмоционально. Однако это не произвело впечатления даже на милашку Алексе. Секунд через десять она молча отключила телефон. Он очень расстроен, виноват, кается, что не смог устоять. Больше я не слушала. Меня взбесило не смог устоять. На последней фразе голос Алексея дрогнул, что значило, она и правда разозлилась. Как можно не устоять, когда с ним в одной постели постоянно спала профессиональная танцовщица с шикарной задницей? Можешь перезвонить и спросить? Тихо ответила Диди. Обе замолчали, уставившись куда-то перед собой. Тёплый июльский день уже начинал уходить в закат. Тень постепенно падала на задний двор, и сидеть в футболке и шортах становилось прохладно. Диана поёжилась, растёрла ладонями покрытые мурашками предплечья. Кажется, нарушила тишину Диди: "Мне пора уезжать". Алексей вздрогнулась, села ровно, нахмурилась. "Куда? Ты недавно приехала". "Ты не поняла, Алексей, уезжать на Зачем? Диана сорвала травинку, задумчиво покрутила её в пальцах. «Хватит с меня всего этого. Вернусь в Сомерсет, устроюсь кассиром в супермаркет или официанткой, или ещё кем-то. Встречу какого-нибудь лихого сыровара с пивным брюшком, рожу ему восемь детей, и буду жить как порядочная христианка. Бабушка Ханна порадуется. Она считает, что в детстве в меня вселились бесы. "Бред", отмахнулась Алексис. В тебе включился юношеский максимализм. Пройдёт неделя, и ты сама поймёшь, какой бред сейчас несёшь. Это не бред, возразила Диана. Меня здесь больше ничто не держит, кроме тебя. А Билл не успокоится, он попытается меня вернуть, и я сдамся, она невесело хохотнула. Я всегда ему сдаюсь и буду ненавидеть себя за это. Нет, я не могу это слушать. Алексис хлопнула себя по коленям и резко встала со скамейки. Я ухожу буду в доме, если что. Со мной будет вино, сыр и телевизор. Приходи, когда одумаешься. С этими словами она, не оглядываясь, прошагала крыльцо. Диана не задержалась на улице надолго, но в дом вернулась так и не одумавшись.